Глава тринадцатая Огромный летающий крейсер Сикорский К-107, пронзая сигнальными огнями вечерний сумрак, вальяжно проплыл между огромными небоскребами Токио. Визуально он сильно напоминал корабль, только с четырьмя мощными реактивными двигателями. Обычно такие махины занимались транспортировкой войск специального назначения и высокопоставленных лиц. Токахаси зачарованно наблюдал за приближением имперского гиганта. Крейсер повернул двигатели и медленно приземлился на площадку. Передняя дверь отворилась, и на землю опустился металлический трап. По нему тут же начали спускаться люди в черных пиджаках с небольшими автоматами наперевес. «Ну вот и все», — сглотнув, произнес Сибата. «Инспектор, вы, главное, не волнуйтесь». «Не волнуйтесь?» «Ага». И это сказал мне тот, кто чуть свои часы по запчастям не разобрал. «Умеете вы, однако, сохранять хладнокровие», — хмыкнул так Ахаси в ответ. «Мы встряли, причем серьезно. Что поделать?» «Я готов принять ответственность». «Такое ощущение, словно это вы взорвали участок». «Можно и так сказать», — с грустью ответил «Инспектор». Когда люди в черных пиджаках выстроились в два ряда, на трапе показалась жуткого вида женщина. На первый взгляд ей было около сорока лет. Сложность в определении возраста складывалась из-за хмурого и очень озлобленного лица. Ее темно-русые волосы были заплетены в мощную косу. Казалось, что темно-серый военный китель и фуражка с эмблемой в виде двуглавого орла — делали ее внешность еще более строгой и пугающей. Она холодно осмотрела все вокруг, сквозь очки с круглой оправой и желтыми стеклами, а затем вальяжно спустилась вниз. За ней поспешили два человека. Это были совсем юные мальчик и девочка, одетые в военную форму. Сибата тут же побежал встречать гостей. «Госпожа Дубровская, какой невероятный сюрприз! Мы вам так рады!» «Оставьте эту фальшь для девочек из Кабаре», — Сибата Сан холодно заявила женщина. «Я прилетела сюда не из вежливости и точно не для того, чтобы взглянуть на местные достопримечательности». «Прошу прощения», — Сибата скривился в натянутой улыбке. «Молчание вам больше к лицу, агент», — сухо произнесла Дубровская и направилась к инспектору. «А вот с вами я бы посплетничала, господин Такахаси, верно?» Госпожа Дубровская, инспектор почтительно поклонился. «Что же, в ногах правда нет. Господин Такахасси, господин Сибата, мы можем продолжить нашу беседу в более укромном месте?» тихо спросила женщина, скрестив пальцы, облаченные в серые кожаные перчатки. «Да, госпожа Дубровская, Сибата учтиво поклонился и распахнул перед женщиной дверь. Любой кабинет в вашем распоряжении». Последняя инстанция. Один из высших органов контроля, что работал по всему миру, сотни филиалов, несколько тысяч преданных агентов. Инстанция занималась контролем во взаимоотношениях между людьми и волшебниками. Найджелсон, прошу вас, проводите нас в ближайший свободный кабинет, попросил Сибата у первого подвернувшегося агента, который, завидев Дубровскую, Тут же пожалел, что пришел сегодня на работу. «Все непременно, Себата сама». Небольшой паренек, довольно пухлого телосложения, завидев знаки на погонах гостей, побледнел и пулей устремился открывать дверь кабинета. Последняя инстанция имела власть над всеми, вне зависимости от стран. «Чай, кофе?» — поинтересовался Себата, услужливо отодвигая для госпожи Дубровской стул. «Чай!» «Но при условии, что его будете заваривать не вы, агент», — холодно усмехнул женщин. «Да, нет проблем», — Сибата схватил, попытавшегося сбежать от греха подальше Найджела, и прошептал. «Пускай Гин Чан приготовит чай немедленно и сразу сюда». С -с -с -с «Сколько чашек?» — заикаясь, спросил агент. «Неси все, что есть в китайском сервизе, и смотри, не разбей, иначе Кикутя Сама из тебя отбивную сделает». «Понял, Сибата Сама». — пропыхтел Найджел и поспешил удалиться. «Итак...» — Сибата пристроился на диван. «Что привело вас в наши края? Будьте так добры, Сибата-сан. Выключите дурака!» — холодно произнесла женщина и, сомкнув пальцы в замок, аккуратно положила на них подбородок. «С какой целью инстанции может вызвать на ковер агента высшего департамента и инспектора НПА?» «Очевидно, что вы имеете в виду дело Тайсё», — произнес инспектор. «Вас, господин Такахаси, я опрошу после сиба Санна. Поэтому буду рада, если вы некоторое время не будете вмешиваться в разговор», — вздохнула Дубровская. «У меня очень мало времени. Вместо того, чтобы спокойно работать в Москве, я вынуждена бегать за сумасшедшей обезьяной тут, в Токио. Я давно наблюдала за этим шутником в капюшоне». Да только вот искренне надеялась, что мне не придется морать руки об это создание. Император очень сильно разочарован. А все почему? Потому что лучшие люди страны не смогли справиться с такой банальной и совершенно глупой проблемой. Ох, поверьте, госпожа Дубровская, это не так про... Не успел Сибата договорить, как женщина подняла вверх руку. Нет, Сибата Санн. Я не просила вас говорить. Пока я не закончу, вы должны меня слушать, ибо ситуация очень неприятная. Неприятная, прошептал Такахаси. Инспектор, мы же договорились, обреченно вздохнула Дубровская. Ладно, раз вы такие нетерпеливые, то начну с сути. Некто по кличке Тайсё убивает детей, наследников и знакомых кланов, а также представителей служб, защиты правопорядка, портит государственное имущество, устраивает теракты, посягает на самое важное для вашей страны жизнь одного из членов императорской семьи. Что же в это время делают остальные? Те, кто обязан стоять на страже спокойствия, бегают из страны в сторону, сюсюкаются с маньяком по телефону и лезут на рожон. «Простите, но это неправда!» — воскликнул Сибата. «Молчать!» — Дубровская ударила кулаком по столу. «Вы не вправе мне что-либо предъявлять за то, что бездействовали. Маньяк разгуливает на свободе. И он будет дальше вырезать людей, пока не столкнется с серьезным препятствием. Со мной! Расскажите, Сибата-сан, как вы с ним познакомились?» «Это произошло буквально на неделе». Раньше я видел его только на фотографиях и по телевизору, вздохнул агент. Он пришел ко мне во сне. Пытался переманить на свою сторону. Я отказался, потому что это был бред. Самый натуральный параноидальный бред маньяка. И на следующее утро он взорвал мою машину. Дело завели. Все проверили. Взрывчатка была укомплектована в багажник автомобиля. Видимо... Это произошло ночью. Аналогичное вещество использовалось во время взрыва в городских доках и при подрыве полицейского участка». «Угу». Дубровская вытащила сигарету и закурила. «Значит, он использует одно и то же вещество. Проверили всех поставщиков». «Госпожа, извините, но у, у нас не курит», — строго произнес Сибата. «Проверили всех поставщиков». Казалось, что женщина просто проигнорировала замечание Сибаты. «Да, никто не связывался напрямую с частными компаниями. Там работает большое количество посредников, мы уже занимаемся этим». Медленно, слишком медленно вздохнула Дубровская и перевела мутновато-серые глаза на инспектора Такахасия. «Ну а вы, инспектор, когда с ним познакомились?» — Несколько недель назад, еще до того, как все это началось, — сухо ответил Токахаси, — он тоже пришел ко мне во сне, говорил что-то про горизонт событий, про грани реальности. Я не особо слушал, так как искренне верил в то, что это всего лишь кошмар. — И еще контакты были? — Когда он убил на моих глазах отряд спецназа и девочку одной из наследниц клана. «Почему вы не дали отпор?» Он использовал на мне цепь. Хм. Женщина злорадно улыбнулась и, вытащив мягкую пепельницу, затушила сигарету, а затем спрятала туда окурок. Ну, «Занятно. Для простого человека вы знаете слишком много». «Так получилось», — пожав плечами, ответил Токахаси. Эх. Дубровская взглянула на инспектора. «Порой ложь может спасти, но только не в вашем случае, господин такахаси Мне врать не стоит, ибо я все равно узнаю правду. Если бы вы в прошлом отринули все свои сомнения и страхи, то, возможно, смогли бы сейчас дать отпор тайсё, и маньяк сидел бы за решеткой». «Давайте не будем говорить о том, что было бы. Это мой выбор, и я его уже сделал». «Понимаю. Былого не вернешь, инспектор». Ваш шанс стать сильным волшебником остался далеко позади. Очень печально. Но сейчас вы правы. Мы не об этом. После того, как это произошло, вы поймали мальчика на улице? Совершенно невинного, просто похожего. Это правда? Да. Вы не отдаете себе отчет? Поймать тайсё стало для вас идеей фикса, злобно произнесла Дубровская. Нет, я даю себе отчет. Я знаю, что делаю». «Допустим. Когда состоялся следующий контакт?» «После нападения на принцессу». «И что он вам сказал?» «Сказал, что взорвет участок, если я не передам сообщение императору». «И вы пошли передавать сообщение?» «Верно». «Вы помощник террориста?» «Я просто не хотел рисковать». «Слабоватая отговорка, вздохнула женщина». В этот момент как раз вошел Найджел и трясущимися руками поставил на стол поднос с чайником и чашками. Низко поклонившись, он поспешил убежать. «Продолжим», — сухо произнесла Дубровская, наливая дымящуюся жидкость в чашечку. «Вы предупредили о возможной опасности взрыва?» — предупредил. «Участок оцепили?» — оцепили и тщательно контролировали все, что туда проносится. «И что же случилось?» — женщина отхлебнула из чашечки и ехидно взглянула на инспектора. «Как к вам попала взрывчатка?» «Ее пронесли в канистрах вместо яблочного сока». «Ммм, забавно. Тайсё и правда играет с вами, как с котятами. Кстати, почему вы до сих пор его не поймали?» «Потому что он появился из ниоткуда». «Нет данных о том, кто он, кто его родственники и где он живет. информация о прошлом отсутствует. Мы запрашивали везде. Никто о нем не знает. Единственное, что мы можем, ориентироваться по информации с дронов-наблюдателей и по наводкам граждан. Которых он убивает. Угу. И что дальше? Дроны вам не помогают». Тайсё мог скрыться в канализации или где-нибудь на горе, где сигнал от дронов не ловит. Граждане не знают, как он выглядит и не особо идут на сотрудничество с НПА и высшим департаментом. Что дальше? Чем вы планируете атаковать противника? У вас есть еще козыри в рукавах? У нас есть поддержка кланов, уверенно заявил Сибата. Почему вы ее не применили до сих пор? Слишком уверены в своих силах вы оба? Дубровская щелкнула пальцами. Наплевательски относитесь к своей работе, поэтому я отстраняю вас от дела, Тайсё. Отлично, недовольно фыркнул агент. Погодите, сопротестовал инспектор. Но мы же проделали столько работы. Вы не можете нас просто взять и вышвырнуть. Во-первых, вы не справились с поставленной задачей. «У вас было слишком много времени, чтобы во всем разобраться. Государство в вас разочаровано. Во-вторых, никто вас не вышвыривал, инспектор Такахаси. Поэтому попрошу быть сдержаннее. Все же я майор последней инстанции. Поэтому спорить и грубить тут неуместно». «Прошу меня простить». Инспектор тут же поднялся и поклонился. «Я понимаю, что вам хочется отомстить, господин Такахаси». «Но у нас больше нет времени, чтобы...» Не успела Дубровская договорить, как в окна ударил яркий свет. Стекла посыпались, а в комнату полетели пули. Охранники мгновенно прикрыли собой Дубровскую. Женщина тут же поднялась и щелкнула пальцами. Пули резко остановились в воздухе. Прямо перед окном висел боевой вертолет. Тот, кто был за штурвалом, видимо, не понимал, с кем связался. Немногие выжившие охранники хотели открыть огонь по вертолету, но женщина тут же остановила их. «Он нужен мне живым!» Ее руки засветились ярко-голубым пламенем, и лопасти вертолета тут же замерли. Послышался скрип металла. «Ну, привет!» — злорадно улыбнувшись, произнесла Дубровская и начала притягивать вертолет ближе к окну. Но пилот понял, что к чему и быстро залил в рот непонятную жидкость — Из его рта тут же потекла пена, и спустя мгновение незнакомец закатил глаза и обмяк в кресле. Машину удалось аккуратно посадить. Агенты высшего департамента и охранники Дубровской высыпали на улицу. «Что это такое?» — с ужасом спросил инспектор. «Самое омерзительное и наглое объявление войны сухо», — ответила Дубровская и направилась к выходу что же если он смеет нападать на представителя последней инстанции то я ему не завидую инспектор еще долго смотрел ей вслед он не мог поверить что все так закончится такахаси хотел отмщения за своих коллег от мрачных мыслей его отвлек телефонный звонок инспектор такахаси сухо ответил он «Привет, привет, господин», — произнёс знакомый голос в динамике телефона. «О, хакер проснулся. Рад слышать тебя. Что-то случилось?» хм. «Я нашёл записку на столе и всё проверил. Фамилия Маттидзуки вам о чём-нибудь говорит?» После того, как я проехал трассу всего за 12 секунд вместо положенных 16 Многие попытались побить мой рекорд. Кто-то делал это из лютого азарта, а кто-то просто злился. Я стоял в сторонке и лишь с любопытством наблюдал за всеми остальными. Увы, госпожа Герц, весьма впечатленная моими способностями, не отважилась показывать мастер-класс. А зря, когда учитель показывает свое превосходство, это очень серьезно увеличивает авторитет среди учеников. Хотя девчонки были явно впечатлены ее уроком по стрельбе, а парни... Что же, парни просто были впечатлены, поэтому особой надобности, скорее всего, не было. Когда все вышли из ангара, сузуму еще некоторое время рассказывал о том, что они с отцом часто тренировались на их загородной трассе. Вот ведь аристократия. Кто-то на дачу ездит сажать картошку, а кто-то разгонять до предела новенький «Бугатти». Стоит отметить, что время у него было действительно неплохое, вроде около 24 секунд. Но стоит учитывать, что остальные ездили по 40, а то и по 90 секунд. Так что сузуму постарался на славу. «Я не люблю американские тачки. Начнем с того, что у них руль не там, где надо», — недовольно фрыгнул он. Будь руль с правой стороны, как у нормальных машин, глядишь, я бы тебя еще и уделал. — Ах, Сузума-кун, не стоит так убиваться. В следующий раз я буду поддаваться, — усмехнулся я. Сейчас мне вновь было весело. Все-таки быть взрослым человеком в теле молодого парня довольно забавно. Все воспринимают тебя как юношу и общаются на соответствующем уровне. Все серьезно и многие просто не замечают сарказм в моем тоне. «Издеваешься?» «Ну уж не ты Чирокун, ты должен выкладываться, потому что, когда я тебя сделаю, то буду думать, что ты мне поддался». «Ага, я понял!» — Сузуму с подозрением сузил глаза. «Значит, ты специально так сделал, чтобы я думал, будто ты поддаешься?» «О, Боже! Меня раскрыли!» — я едва сдерживал смех. «Твои хитрые игры для меня все как на ладони!» — гордо заявил парень. «Кстати, сейчас у нас все закончилось?» «Ну да, ужин в восемь часов. Разве тебе же нужно было идти в клуб?» «Точно. Я уж про него и забыл, ведь мысли давно перенесли меня в свою комнату». «Постарайся им понравиться», — подбодрила меня Миека, что шла рядом, придерживая Кин за талию. «Все же люди из диаспоры, очень придирчивые к новичкам». «Да я помню» спасибо меня котан я кивнул в знак благодарности что то у меня нет никакого желания кому либо понравиться но опять же речь идет о диаспоре это своего рода объединение русских белорусов украинцев армян грузин казахов в этом мире российская империя была очень влиятельной и дружелюбной поэтому Большинство соседей предпочитали дружить и вступали во взаимовыгодный союз, так что если увидел за границей одного из представителей диаспоры, то так и знай, где-то рядом все остальные. И вообще эти товарищи были очень сильно связаны. Там либо пан, либо пропал. Придется натянуть одну из своих фирменных улыбочек и идти в бой. Да и вопрос был важным, поэтому его следовало закрыть. Благо, что в коридоре возле главного входа до сих пор не сняли клубные указатели. Чувствует мое сердце, что таких вот не знающих, куда бы поступить еще очень много среди первогодоков. Найдя номер 37 на стрелочке, я направился к нему. Дверь знакомого кабинета отворилась, и в коридор во главе со старостой вывалилась небольшая толпа милых девочек в спортивных костюмах. Заприметив меня, они тут же замолчали, выстроились в ряд и безмолвно поклонились. Я в ответ сделал то же самое. Затем как будто щелкнули выключателем. Девчонки вновь заулыбались и, как ни в чем не бывало, продолжили свою милую беседу. «Ох уж этот клуб кикбоксинга!» А дверь в театральный клуб была просто нечто. Она больше напоминала вход в парадную какого-нибудь элитного театра. Кстати, в этом мире театр стоял намного выше кино. Аристократия предпочитала видеть игру живых людей на сцене, нежели горящие муляжи с натянутой тряпки. Вздохнув, я открыл шикарную дверь и шагнул внутрь. Ну... Чутье меня не обмануло. Возле небольшого столика стояла группа студентов. Азиатов среди них было мало. В основном представители диаспоры и парочка афроамериканцев. Один из членов клуба, что бурно обсуждал какие-то положения, тут же замолк и повернулся ко мне. Ростом он был под два метра. Несмотря на идеальную стройность, из-за широких плеч худым его назвать было очень сложно – Он пригладил и без того зализанную золотистую шевелюру и, сверкнув ярко-голубыми глазами, подошел ко мне. — Матидзуки-сан, верно? — Да, все верно. Я протянул руку для приветствия. — Очень приятно. Меня зовут Владимир Коршунов. Я заместитель главы нашего клуба. Очень рад, что вы нашли время и уделили нам внимание. — Официально, но по-доброму, — произнес он. — Да что вы... «Все хорошо, я не могу проигнорировать личную просьбу княжны». «Замечательно. Пойдем, я тебя представлю нашим». В итоге я познакомился со всеми членами клуба. Только вот среди них не было головы Это немного напрягало, ибо, как правило, начальники подобных студенческих объединений являлись очень скверными личностями. Основную часть клуба составляли актеры, красивые девушки и статные парни». Из управления клуба я выделил нескольких человек. Первым — хмурого уроженца киевского княжества Никиту Кравица. Он был весьма плотного телосложения и, несмотря на вечную хмурость, оказался довольно дружелюбным. Никита занимал пост звукорежиссера. Все, что касалось музыки, висело на нем. Вечно улыбающийся грузинский паренек Ливане Балквадзе — Отвечал за постановку. В отличие от застенчивого звукорежиссера из постановщика, дружелюбие перло невообразимым потоком. Следующим в списке руководящего состава был армянин Манвел Абазиан. Он был спокоен и вызывал ощущение делового человека. Он все делал плавно. Даже приветственный поклон у него казался особенным. Манвел занимался костюмами для постановок разбавляла эту мальчиковую управленческую часть истинная русская красавица мария карташева улыбчивая блондинка с ярко зелеными глазами было видно что она пользовалась популярностью у местных ибо когда я галантно поцеловал ее руку многие недовольно скривились ну и завершал список высокопоставленных лиц белорусский граф даниил новик этот товарищ не скрывал своего дворянского происхождения Выглядел довольно надменным, но в то же время очень простым. Очевидно, у него такой же синдром, как и у Массаши. Видимо, воспитатели ковали из юнного Даниила, будущего главу клана, а кто-то еще, может быть, мать, сестра или брат, наоборот, взращивали в нем очень доброго и отзывчивого человека. Он спалился, когда помощница Манвела катила большую тележку с вешалками, И, запнувшись о провода, упала на пол. Всей важности грядущих событий я хотел бы сказать, что моя роль в постановке правильной речи среди начинающих актеров... Оленька, ты, ты как? Прошу меня простить еще рукун. Граф Пулей понесся поднимать неуклюжую леди. Остальные были простыми актерами. Коршунов, как я понял, был одним из основателей клуба. Все смотрели на него, как на великого лидера. В целом, обстановка мне тут нравится. Очень вдохновляет. Только вот надо бы сразу внести свои корректировки. Ребята, а в чем заключается роль сценариста? Ну... Ну, тут ничего сложного нет. Уверен, что у тебя, Матидзуки-сан, уже была практика в написании сценариев. Владимир с надеждой взглянул на меня. Блин... Я не могу ему сейчас перед всеми сказать, что меня просто наказали и что я вообще композитор, который ворует песни из прошлой жизни. Да, было дело. Вот и отлично. Вся соль в том, Матидзуки-сан, что в этом году стартует большой театральный конкурс, который завершится грандиозным фестивалем в Токио. Будет принимать участие огромное количество академий и университетов, честно скажу. Битва намечается очень серьезная и тяжелая, поэтому и сценарист, как понимаешь, нам нужен сейчас. Во-первых, мы должны разработать тематику. Затем ты напишешь сценарий, а мы будем его отрабатывать. Ну, и в итоге нам нужно отыграть так, чтобы не упасть в грязь лицом. Ну, ты меня понимаешь? То есть, после написания сценария я вам не нужен? Ну... Но... Казалось, этот вопрос поставил Владимира в неудобное положение. «Если ты хочешь, то все равно можешь приходить на репетиции. Уверен, что у тебя, как у автора произведения, будет что добавить». «Ой, я вот как раз и хотел сразу расставить все точки над «и». У меня большое количество работы по практике магии, и я как раз хотел бы более увлеченно познавать этот новый мир». Понимаю. Владимир с облегчением выдохнул и похлопал меня по плечу. Напишешь сценарий, можешь быть свободен. Главное появиться на первой и последней репетиции. Тимур так делал. Тимур? Да, наш прошлый сценарист. Тимур Аванбаев. Слышал про него? Это, случаем, не тот ли, кто написал сказ о четырех дураках? Именно он. Так он учился здесь? Удивился я. Тимур Аванбаев, наследник одного крупного клана из Казахстана, прославился по всему миру своей книгой «Сказ о четырех дураках». Ее не читал разве что только ленивый. Написано довольно неплохо. «Да, наша гордость. Мы любим сценаристов из Казахстана, но в этом году что-то не получилось. Такие, как Тимур, самородки», — улыбнулся Владимир. «Он больше, чем просто самородок», — произнес бархатистый голос со стороны входа. Я повернулся и увидел темноволосого парня, что с подозрением сверлил меня ледяным взглядом. «Это новый сценарист?» «О, Павел!» — улыбнулся Владимир и направился к незнакомцу. «Матидзуки-сан, знакомься, это Павел Голицын, глава нашего клуба». «Очень приятно, я почтительно поклонился». «Ты не японец!» — хмыкнул Павел и, подойдя ко мне, заглянул в глаза. — А чего же имя такое? — ну Не знаю. — Не знаешь? Я думал, что любой уважающий себя аристократ должен знать, почему родители нарекли его именно так и никак иначе. Злорадно прогромыхал Павел. Кстати, такое ощущение, словно он внес в клуб какую-то темную ауру. Все тут же замолчали и опустили взгляды. Вся их вдохновляющая радость мигом куда-то пропала. «Вообще-то я, безродный сирота, нагло улыбнувшись, ответил я. Это было мощным ударом по психике парня». «Безродный?» Казалось, что у Павлика сейчас лицо лопнет от возмущения и злости. «Эх, вот ведь незадача. Чем же он тогда светить со сцены будет?» «Павел, прошу». Владимир попытался вырулить ситуацию, но казалось, что глава был настроен серьезно и, отпихнув заместителя, подошел вплотную ко мне. «Как ты посмел вообще явить сюда свои безродные конечности?» «Да, русские были опасными. Но в этом мире они никогда в жизни не смотрели на твой ранг, род или социальное положение, за что их всех и любили. Для русского было важно то, что у тебя в голове и какой ты человек. Но, видимо, из всех правил бывает исключения». Ее высочество попросила все так же нахально улыбался я этому раздувшемуся индюку. — Княжна ни за что не стала бы общаться с отбросом! — прорычал Павел, а затем вздохнул и сел на ближайший табурет. Выражение его лица тут же сменилось с гневного на мягкое, но холодное. — Хорошо, друг мой, прошу простить мою незерженность, но сейчас мне важен лишь клуб. Тимур был гением. Такие бриллианты рождаются раз в сто лет. Он писал невероятно захватывающие сценарии. Три из них получили признание в Японии и еще пяти странах. Увы, я не уверен, хотя чего я вру. Так вот, я не верю в то, что ты хоть капельку сможешь повторить его успех. Поэтому я дам тебе шанс. К пятнице у меня на столе. Вон там, где неумеха Василевская только что имела наглость припарковать свой кардан, должны лежать два сценария. Глубокая драма с элементами мистики и общий сценарий на несколько действий с уклоном в научную фантастику. Стимпанк и становление главного героя. Понял меня? «Павел...» «Он не знаком с нашим репертуаром», — возразил Владимир. «Плевать. Он хочет проявить себя. Пускай проявляет». Злорадно ухмыльнулся глава. «А теперь будь так добр. Уйди с глаз долой. Пока нет сценария, нет бумажонки о том, что ты в нашем клубе понял». «Так точно, капитан. Я даже рад, что меня надолго не задержали». «Выйдя из клуба, я направился в сторону общежития». «Да уж». Как я и говорил, глава клуба, как правило, самая больная заноза в заднице. Все такие хорошие и добрые, а начальник у них полное дерьмо. Но, с другой стороны, может быть, он просто переживал за качество? А, плевать. на Накалякаю какую-нибудь дичь, и все будет хорошо. А если не возьмут, то и фиг с ними. Там что-нибудь придумаем... Главное, больше не доводить до драк, хотя бы при свидетелях. Да и, честно говоря, я вообще не знаю клана Голицыных. Что-то слышал про игристое вино, но не более того. Придя в корпус общежития, я поймал на себе несколько ненавидящих взглядов. Блин, надо бы завязывать с демонстрациями своих умений. Придя в комнату, я по-быстрому сделал видеоролик и отправил его к Китсуне. Если честно, то сегодня был воистину насыщенный день, даже слишком. И про магию узнал, и тест прошел, даже пострелял из пустынного орла. Взглянув на часы, я понял, что близится время ужина. Нужно посмотреть, что тут давали на последний прием пищи. Придя в столовую, я увидел Масаши и Сузуму. Зато Миека тут же поймала меня. «Сегодня ты один?» — удивленно спросила она. «Видимо. Не против, если я присоединюсь к тебе?» «Конечно, нет», — пожав плечами, ответил я. «Да и к тому же есть в одного все равно скучно. А так миека может быть, сообщит мне что-нибудь интересное». На ужин давали смесь из различных блюд азиатской и европейской кухни. Тут были даже родные душе котлетки с картофельным пюре. Я их и возьму. В Японии вообще беда с простыми блюдами. Хотя, как простыми? Чтобы приготовить пюре, повару требуется минимум сорок минут. Это тебе не лапшу бросить в воду. И через десять минут готово. Найдя столик возле широкого окна, мы пристроились туда. Как сходил в клуб, хитро улыбнувшись, поинтересовалась Мияка... «А, теперь мне стало понятно. Стандартное правило. Если девушка в открытую проявляет к вам интерес, значит, ей что-то нужно». «В целом, неплохо», — ответил я, как бы намекаясь, что это не очень хорошая тема для беседы. «Пускай девочка привыкает, что в этом мире не все по ее правилам». «Ты говоришь неуверенно. Что-то случилось?» «Амиека упертая. Начальник у них там...» «Своеобразный». «Голицын», — хитрая моська девушки, растянулась в демонической улыбке. «И что? Что он сказал?» «Попытался меня втоптать, но у него ничего не получилось. Довольно мерзкий тип». «Ну, он выступает в первом составе. Довольно талантливый парень», — пожав плечами, ответила девушка. В ее голосе слышалось разочарование. «Так что в этом нет ничего невероятного или удивительного». «Я-то надеялась, что будет накал страстей...» «Новичков Голицын разбирает по косточкам. Знал бы ты, сколько талантливых студентов из-за него страдали. Кстати, я заметил, что большинство талантливых парней стервицы еще те...» «Эй, Гайдзин!» — произнес знакомый голос, прерывая Миека на полусловие. Я повернул голову и увидел гопника, Маруяму. денди не скажу, что рад тебя видеть...» Я поднялся и заглянул в его нахальные глаза. «Не люблю, когда над душой стоят. Чего хотел?» «Реванш! Завтра!» — уверенно заявил он. «О, стоп, стоп, дорогой! Давай так. Я возьму с собой пистолет. А ты не будешь использовать магию, а? Смекаешь? К чему я?» «Печать слова!» — недовольно фыркнул гопник. «Понимаю. Что, нравится избивать неумеху? Все-таки мы на втором году обучения!» «Может быть, стоит немножко подождать и сразиться с равным противником? Как думаешь? Тебе же интересней будет!» «Ну...» — Маруяма задумался. «Видимо, он рассчитывал, что я чрезмерно жаркий парень, и тут же соглашусь. Давай так. Дай мне месяц, и мы все уладим. Идет?» «Идет!» — Маруяма довольно улыбнулся, словно ему предложили выгодную сделку. «Лапушок!» В итоге, довольный собой, он поспешил удалиться к столу. «Ох, выучим магию и отделаю этого зазнайку по полной программе. Да, это будет нечестно. Убийца против хулигана, но что поделать? Он сам полез на рожон». И Чирокун, глазами Мияко засветились от восхищения. «Расскажи, в чем твой секрет?» «Секрет чего?» «Ты прибыл из приюта, был обычным простолюдином, и, невзирая на это, так потрясающе держишься перед золотой молодежью». В улыбке Мияка на мгновение промелькнула грусть. «Интересно, что это с ней?» «Внутри каждого человека есть стержень. Просто у кого-то он прочный и несгибаемый а у кого-то либо хрупкий, либо очень гибкий», — пожав плечами, ответил я. «Себя причисляю к тем, у кого стержень твердый и непрогибаемый. Всегда с уважением отношусь к аристократии, но не позволяю выходить за рамки. Все мы люди, вне зависимости от того, в чьей семье родились. Я считаю, что качество человека зависит не от фамилии, а только от него самого». Ого! В глазах Миеко загорелся еще больший интерес. «Ты правда так считаешь?» «Конечно!» «А с какой стати ты интересуешься?» «Сама же из золотой молодежи», — сухо спросил я, всем своим видом, говоря, что настроен очень негативно по отношению к этой теме. «Не злись, Ичарукун. Просто мы с тобой очень похожи». улыбками Миека стала еще грустнее. Ей так плохо, что у аристократки и простолюдина могут быть схожие черты. Поиздеваться решила. «С чего бы это?» Не сказать, что я был заинтригован, но все же лучше понять сразу, чтобы потом Миека не казалась мне такой лицемеркой. «Дело в том», — девушка стала совсем грустной, — «что я родилась в обычной семье». «О, как!» «Да. Дело в том, что отец ушел от нас, когда мне было три года. Почему мама не говорила? Она вообще редко говорила о нем». Через год она встретила господина Нисимуру. Так, значит, Нисимура — это вторая фамилия? Мама так и не поменяла ее, когда отец от нас ушел, поэтому изначально была Цубаса. Цубаса? Ого, какая полезная информация. Вроде как отец, биологический отец, занимался какими-то исследованиями, «Но точно я не знаю», — вздохнула Мияка. Ее взгляд совсем потух, я был удивлен. Неужели местная тусовщица сломалась? «И как тебе, господин Несимура?» «Ты это о чем?» «Ну, обычно чужих детей обижают». «О, я предпочитаю об этом не думать. Господин Несимура стал мне отцом, хотя нет, он стал мне настоящим папой». «Ну, это прямо чудо из чудес». «Особенно для Японии. Если мы и похожи, то только отчасти. Мои родители давно погибли». Соболезную Ичирокун вздохнула девушка и тоскливо посмотрела в окно. «Похоже. Даже очень». «Я пока не понимаю», — честно признался я, и, решив, что разговор может затянуться, налетел на пюре с котлетками. «Местные повара просто невероятные». «Когда мне было 14 лет», — задумчиво произнесла Миека, ковыряя вилкой салат, «господин Нисимура был вынужден покинуть Токио. Мы с мамой отправились вслед за ним, в Хоккайдо. Там я впервые пошла в элитную школу для девочек». «Угу». «Блин, почему она рассказывает обо всем этом мне?» «В общем-то, я привыкла, что люди ценят тебя за то, что ты делаешь и что говоришь. Им не важно, какие у тебя родители». Неважно, сколько они получают. Я привыкла к такому отношению в обычной школе, но, попав в элитную, я как будто очутилась ну, в совершенно новом мире. Там все уважали и ценили меня только потому, что у моего папы была фамилия Несимура. Со мной все хотели дружить из-за того, что я наследница знаменитого клана. И никто, никто никогда не думал о том, кто же я такая на самом деле. Увы. В высшем обществе не принято распускать язык. Каждое твое слово, брошенное не впопад могло серьезно аукнуться в будущем. Но мне было четырнадцать лет. Вроде бы всего четыре года прошло, а как будто я прожила целую жизнь. Мияка наконец-то улыбнулась. И тогда я ощутила на себе всю разницу. Я бы даже сказала, огромную пропасть... Между аристократами и обычными людьми. Что случилось? А вот это уже интересно. Я рассказала одной девочке из класса, что господин Несимура мне не родной отец. И через день информация распространилась далеко за пределы школы. Об этом узнали все. Ох, я лишь печально вздохнул». Только приближенные к императору кланы аристократов могли брать чужих детей без последствий. Для остальных это считалось чем-то постыдным и совершенно немыслимым. Таков уж этот мир. Мне было так стыдно. Я долго плакала, а господин Несимура успокаивал меня, говоря, что в этом нет ничего страшного. А потом... Потом я случайно подслушала, как господину Несимуре... Звонили партнеры и отказывались с ним сотрудничать. «Так, значит, вся эта напыщенность не более чем маска?» «Именно, и Чурокон. Поэтому я очень счастлива, что ты умеешь ставить людей на место. И я рада, что ты непрогибаемый и знаешь, что делать», — улыбнулась она и взъерошила мои волосы. «Все-таки было что-то интересное в Мьеко, но черт, опять волосы. Как же меня это раздражает!» На следующее утро, проснувшись от пиликающего будильника, я понял, что зря решил взяться за сценарий вчера вечером. Просидев до трех ночи, я так ничего и не придумал. Конечно, я мог использовать знания из прошлой жизни, но без того уже наворовался музыки Хотелось сотворить что-нибудь свое. Дурная хотелка, я знаю». Взяв телефон, я увидел довольно интригующее сообщение. «Уважаемый Матидзуки-сан, вы зачислены на экспериментальный отряд на факультет пилотов и операторов. Поздравляем! Первое собрание отряда сегодня в 11.00. Главный корпус, кабинет 295». «Значит, я буду оператором?» «Довольно неплохо». Хоть посмотрю, как варится эта каша изнутри. Собравшись, я надел форму и направился на завтрак. По дороге я встретил Сузуму. Он был в растрепанном состоянии. «Привет!» — улыбнувшись, поздоровался он. «Доброго утра! Ты какой-то замученный!» «А, вчера решил прогуляться до первогогодок познакомиться да разведать обстановку. Посмотрел на свою бывшую комнату». Ее привели в порядок. «Погоди, а здесь что, каждый год дают разные общежития?» Помнится, Миека тоже говорил о чем-то подобном. «Конечно, одна из плюшек, как я считаю, кивнул Сузуму в знак согласия. Да и студенты из других стран очень любят мусорить. Не все такие чистюли, как мы...» «Да-да, хвалиясь», — усмехнулся я. «Ну а кто, если не я?» — пожав плечами, ответил парень. Так что новая комната каждый год — залог порядка. — Ну, у первогодок весело. Они уже чухнули фишку. Знакомится, развлекается. Эх, юность, это так здорово. — Так значит, поэтому ты пропустил ужин? — Ага. — А ты с кем тусил? — С Утидой? — Не, меня поймала не Симура. — Миека? — Так все-таки ты ее... — Нет, что ты... Она просто рассказала мне одну грустную историю. Про свою семью, уточнил Сузуму. Не люблю говорить за спиной у человека, честно признался я. Да нет, я ее, как бы это сказать, типа друг, знаю, что там и как. Видишь ли, ее мама умерла два года назад. Поэтому Миека иногда бывает грустной. Господин Несимура очень любит ее, но, возможно, нам не понять, пожав плечами, ответил Сузуму. Клуб оригами она открыла в память о своей матери. «А от чего она умерла?» «Рак мозга. Там что-то совсем страшно. Я уж не буду вдаваться в подробности. Миека, если захочет, то сама скажет. Но ее мама перед смертью делала оригами». «Понял. Что-то на душе стало как-то тоскливо. Медвежий зуб однажды рассказывал мне, что когда человек не хочет показывать свою душу, Он прячет ее под маской. Определенная модель поведения. Видимо, Мияка прятала свою истинную сущность под маской тусовщицы. «Ладно, давай не будем о грустном». «Как клуб» — в глазах Сузуму блеснуло любопытство. «Да вроде неплохо». «Но? Ты совсем не познакомился?» «Да, что?» «Видел графиню Карташеву». «Марию? Ну да». «Мечта всей моей жизни! Не девушка, а ангел!» — восхищенно пропел Сузуму. «Ты же вроде во всех девчонок полюблен!» — усмехнулся я. «О, ну графиня особенная! Особеннее, чем княжна? Ну, княжна — это мечта недосягаемая для таких, как я. А вот с графиней вполне реально установить контакты...» «Значит, контакты. И тут в моей голове созрел адский план мести. Хочешь, помогу?» «Да ну! Неужели ты и это сможешь?» «Почему нет?» Я лишь загадочно улыбнулся. «Хотя на нет и суда нет. Сам смотри. Не-не-не-не. Я все понял. Я только за. Вот и договорились». Вечерком загляну с уговаря. Уверен, она в курсе местных амурных делишек. А в столовой вновь было крайне оживленно. Мы увидели Масаши, что уже успел занять для нас столик, и, набрав еды, припарковались к нему. «О, это же Фудзита сан Рад снова видеть тебя!» — улыбнулся Масаши и приветственно поклонился. «И вам не хворать, Утида сан почтительно ответил Сузуму. «Хм, интересные у них отношения, какие-то уж слишком официальные». Они молча принялись уминать еду. Может быть, между ними произошла какая-то неприятная история? Да не. Сузуму слишком много болтает. Наверняка упомянул или ушел бы за другой стол. Скорее всего, тут дело в иерархии. Клан Утида действительно довольно знаменитый и продолжает сохранять свою позицию, даже несмотря на то, что глава рода канул в небытие. Кстати... «Вам пришли сообщения о результатах теста?» «Я решил немного разбавить обстановку. Завтрак же!» «Да», — как-то странно ответил Масаши. «Я попал в некий экспериментальный отряд пилотов и операторов. Но кем именно, непонятно. Наверное, все-таки оператором «Не поверите у Тида, Сан! Мне пришло такое же!» Удивленно произнес Сузуму. «Нет, я должен выяснить, почему они так странно общаются». «Хм, и мне. Ну что за отряд такой? Гам же не берут в пилоты, и операторы», — поинтересовался я. «Скорее всего, до них наконец-то дошло, что у Гам довольно большой потенциал», — улыбнулся Масаши. «Да и какая разница? Быть оператором довольно здорово». «Поддерживаю Утиду Сана», — произнес узуму «Все же я пока не готов стать пилотом». «Да нас никто и не сделает, пилотами!» — отмахнулся я. «Блин, значит, они и правда не в курсе. А жаль. Было бы очень неплохо получить информацию уже сейчас». Довольно быстро, умяв завтрак, мы направились в главный корпус. Казалось, что Сузуму, как бы это сказать, стелится перед массажей. Но я не думал, что их клан настолько крутой. Да и Фудзита занимается производством техники, это тоже не хухры-мухры. Ладно, не будем заморачиваться по этому поводу сейчас. Узнаем позже. В кабинете 295 было совсем немного народу. Из знакомых лиц я заметил лишь Мияка и Кин, которые, увидев меня, тут же замахали руками. Интересно. Я бы даже сказал «очень интересно». Кроме них... Я нашел взглядом ту застенчивую девчонку в больших очках, которой помогал стоять во время церемонии. Она скромно улыбнулась мне в знак приветствия. Я уже успел забыть ее имя. Рассевшись за парты, мы ждали, что же будет дальше. Дверь со скрипом отворилась, и к нам зашел статный молодой мужчина. Японец. Одет был в черную военную форму, скорее всего, разведка. Глаза холодные, темные, как будто перегоревшие лампочки, даже жутко. Волосы черного, словно смола цвета. Лицо выражало, если и не вселенскую грусть, то какое-то мертвое спокойствие. «Добрый день», — мягко произнес он и встал возле стола. «Меня зовут Ушиха Керитаки. Многие называют меня просто Керисан. Да, я единственный преподаватель, который позволит называть себя по прозвищу». Все улыбнулись. Грустный дядька, может, в шутке. Дело в том, что с этого года Совет Академии принял решение о том, что стоит попробовать раскрыть потенциал некоторых студентов. Ради эксперимента мы создали особый отряд из пилотов и операторов, где будут учиться гаммы, беты и альфы. А что, довольно неплохая идея. К тому же я уверен, что многие гаммы не так уж и плохи в действительности. «Сейчас я буду называть фамилии и имена, а вы будете по очереди вставать ко мне сюда. Все поняли?» «Да, Керри тут же ответили студенты. «Хм, они быстро схватывают». «Отлично!» — преподаватель открыл журнал и начал вызывать всех к столу. В итоге мы распределились в две шеренги, правую И левую. Я попал в левую. Что самое забавное, в моем ряду из знакомых была только Миека и девочка в больших очках. И что это значит? Мы операторы? Но и Сузуму, и Кентян, те еще пилоты будут. Хотя чего это я принижаю их достоинство Может быть, я сильно ошибаюсь? Хм... Керри-сан еще раз взглянул на нас. «Я бы даже сказал, что более чем хорошо». Все лишь вопросительно смотрели на преподавателя. — Отлично. Итак, спешу поздравить вас, дорогие друзья. Отныне левый ряд пилоты, а правый — операторы. — Что? — Краешком глаза я видел, как массаж и побледнел, а Сузуму с облегчением выдохнул. — Простите? — Миека подняла руку вверх. — Это какая-то шутка. Гаммы не могут быть пилотами Каф. — Почему? — удивился Керри-сан. — Потому что в нас мало силы. — Да? — преподаватель лишь немного улыбнулся и подошел к девушке. Ниссимура Миеко, 18 лет, глава клуба Оригами. В старшей школе занималась легкой атлетикой на высоком уровне. Занимала призовые места в соревнованиях школ Токио. Была яркой звездой спорта, и многие клубы академии, узнав, что такая знаменитость переводится к нам, готовы были душу за тебя отдать. Но что-то пошло не так. Храбрая, сильная и красивая Мия Котян выбрала скучный клуб Оригами. «И вовсе он не скучный», — обиженно фыркнула девушка. «Одна из лучших учениц на потоке». «Практически сильнейшая гамма, что искусственно тормозит развитие силы», — хмыкнул керри Сан. «Мы с директором долго наблюдали, как ты губишь свой талант, Мие Котян. С этого года ты уж прости, но нам придется взять на себя ответственность и сделать тебя бетой». «Я просто не хочу быть пилотом». «Не хочешь защищать императора и его семью?» с удивлением приподнял бровь. «Простите». Миека тут же опустила взгляд. Ловко он ее осадил. «Ничего страшного. Вы не бойтесь. Сразу же вас в мясорубку никто не кинет. Сначала ознакомитесь с костюмом, потренируйтесь немного, а потом уж в бой. Сколько будет занимать обучение?» — поинтересовался я. «А это у нас...» — взглянул в журнал. мотидзухи верно?» «Капитан рассказывал мне про ваши уникальные умения. В прошлой жизни вы были киллером-садистом?» «Ну, что-то вроде того», — отшутился я. «Тогда все понятно», — улыбнулся керри -сан. «Что же, Матидзуки-сан, обучение будет состоять из пары. Двух уроков по сорок пять минут». «Что?» — воскликнули многие ребята из ряда пилотов с ужасом. «А что вы удивляетесь?» Хотите продолжать учиться в академии, должны освоить управление КАФ в паре с оператором за одну пару. Кто не освоит, простите, но вас ждет другое учебное заведение. Всем понятно? Да, Керри Сан, обреченно выдохнули новоиспеченные пилоты. мы ну, вот и отлично. Но и операторам тоже придется забыть про спокойствие. Пилот — руки и ноги, оператор — глаза и уши. Ошибка оператора может стоить пилоту жизни. Сегодня у вас будет две пары. Первая — контроль чувств вместе с профессором Гамблом. Отлично, как я счастлив. А вторая будет у меня — обучение управлению КАФ. Так что у вас есть время, чтобы морально подготовиться. К тому же профессор Гамбл вам объяснит, что такое чувство и как правильно ими управлять. Сейчас я раздам вам книжечки». «Небольшие пособия, синие для операторов, а красные для пилотов. Сейчас у вас есть два часа свободного времени до пары гамбла, так что как раз прочитайте про управление. Придете ко мне уже с небольшой базой знаний». «Но Кэрри возмутился Сузуму. А как же отдых?» «Отдых?» — преподаватель лишь усмехнулся. «Сказал бы ты это у меня на паре, вылетел бы из академии на раз-два. Значит так, неженки, тут с вами никто сюсюкаться не будет. То, что родители приняли решение отдать вас в эту академию, а совет допустил к обучению, значит лишь то, что вы потенциальные маги. Но ваша сила невероятна». И если хоть кто-то из вас начнет говорить о том, что не справляется или не может сделать то, что есть в программе тренировок, пойдет в другое учебное заведение. Всем понятно? — Да, Кирисан. — Вот и хорошо, — злобно усмехнулся преподаватель. — Похоже, у Гамбла появился неслабый конкурент в плане геморроя. Мы взяли книги и вышли в коридор. у У-у-у! «А это парень жесткий!» — хмыкнул Сузуму и, прислонившись к стене, раскрыл книгу. «А ты видел его раньше?» — поинтересовался я. «Так, краем глаза». Он не вел пар на первом курсе, пожав плечами, ответил тот. Последним из кабинета вышел Массаши. «Ну, что можно сказать? Сейчас он был, по крайней мере, не такой бледный, как первоначально». Парень старался стать пилотом, а тут такая фигня. Даже не знаю, стоит ли его как-то поддержать. Наверное, лучше не напоминать лишний раз. Да и к тому же он улыбнулся и подошел к нам, отчего Сузуму, словно матрос, вытянулся по струнке. «Ну что, ребята, в начале пары будет идентификация, кто чей оператор произнес массаж и, прислонившись к стенке, открыл книгу». «Увидим, кто с кем будет воевать». «Воевать?» — удивился я. «Ага, ибо между пилотом и оператором есть притирка». Только что разговаривал с Керри Саном. Он позвал меня. Сказал, что беседовал с моей тетей. «Тетей?» «А, не суть. Она из якудзы отмахнулся Масаши. «Ну да. Тогда лучше бы нам не знать ее имени». «Так вот...» И сказал, что на пилота можно сдавать каждый год. Так что сейчас придется заниматься вдвойне усерднее. Кстати, ичирокун а ты, если что, сможешь дать мне отсканировать свой учебник по КАФ? Нет проблем, я только за. Тогда вообще хорошо. Дело в том, что эти учебники пишут сами производители КАФ, и в интернете такого не найти». «А я уж думал, туда все сливают», — усмехнулся Сузуму, но, не получив ответной реакции, тут же замолчал и уткнулся в книгу. Как выяснилось, управление КАФ — штука та еще. Казалось, что это какое-то чудо-изобретение из фантастической книги, а не в реальности. Но, прочитав обо всех возможностях, я понял, что, будь у меня такой костюм в прошлой жизни, то на меня бы ни одна собака не оскалилась». Тут и защита от крупнокалиберного огнестрельного оружия, и увеличение скорости реакции, и сила, как у Супермена. В общем, функционал очень широкий. Даже летать можно, если имеешь большой объем частиц сейшин Если говорить о сухом остатке, то костюм за счет силы волшебника превращался в довольно мощную броню. Также все кав были оснащены специальными шлемами последнего поколения. Что примечательно из его уникальных черт, может с точностью определять количество живых существ в помещении площадью до 2000 квадратных метров. Автоматический поиск цели и определение наличия электричества. Очень даже неплохо. Довольно быстро изучив материал, я взглянул на остальных. Казалось, что «Миека» была бледнее снега. Они с Сузуму вообще не ожидали, что такое может произойти. И ладно, что Фудзита стал оператором. «Миека» — пилот. И на поле боя мало кого волнует, насколько у нее красивые глаза и сколько медалей за соревнования по легкой атлетике она имеет. И что важнее... «Следующая пара была у кролика. День обещает быть тяжелым».